глава 3. в глубине южного региона где вечно царила жара и знойные ветра возвышалась величественная гора огненного феникса на ее вершине окруженная причудливыми силовыми формациями раскинулась резиденция школы фениксов огненной зари одной из ветвей величайшей школы континента в самом сердце резиденции в роскошном зале с высоченными сводами и колоннами из красного яшмового камня царило огнетущее напряжение. Норбан Грис, патриарх южной ветви школы, нервно вышагивал из угла в угол, прожигая пол яростным взглядом. Причем делал это буквально, ведь для практика его ступени возвышения многие вещи становятся совсем не фигуральными. «Дорогой, прошу тебя, успокойся», ласково произнесла Вейна, его супруга, протягивая к мужу изящную ладонь. Ее миловидное лицо было искажено тревогой за мужчину. Норбан лишь отмахнулся, продолжая расхаживать взад-вперед. Сквозь плотно сжатые губы вырвалось тяжелое горячее дыхание, похожее на рык разъяренного зверя. Гнев витал в воздухе, спрессовываясь вокруг него в душные клубы пламени. За массивной дверью из красного дерева раздавались приглушенные крики, то вскипающие в безумной ярости, то замирающие в безысходности. Стоны мучительной боли резали слух, заставляя Норбана содрогаться каждый раз. «Как он?» – процедил сквозь зубы патриарх, останавливаясь, как вкопанный. «Мой сын! Мой наследник!» Вейна двинулась была к нему, но в этот миг створки двери распахнулись, и на пороге показался старик в зеленой мантии целителя. Его лоб был покрыт каплями пота от напряжения, а взгляд утомлен. «Уважаемый Норбан!» – низко поклонился лекарь, не смея поднять глаз и не зная, как лучше подобрать слова. «Состояние молодого господина Сариндара неутешительно!» Норбан судорожно расправил плечи, готовясь выслушать неприятную вещь стойка, как и полагается воину его положения. «Все наши усилия тщетны!» — продолжил целитель, тяжело вздыхая. «Изуродованное тело вашего сына не поддается ни одному из наших методов лечения». Даже самые редкие и ценные духовные травы не имеют над ним власти. Мы сделали все возможное, дабы хоть как-то облегчить его муки. Но я полагаю, ваш сын подвергся какому-то сильнейшему проклятию, которое можно снять, лишь убив практика, что наложил его. А до тех пор ему придется пить пилюли, приглушающие боль. Последние слова старика повисли в гробовой тишине. Норбан застыл, сжимая кулаки с такой силой, что ладони запылали алым заревом. Да и рядом с ним невозможно было находиться. «Неприемлемо!» – взревел он, швыряя в стену горсть огненных шаров. Причем в его случае это было сделано непроизвольно, просто из-за его эмоций и воли. Каменная кладка расплавилась, источая едкий запах паленого. «Мой сын лучший из фениксов, ведь его ожидала великая слава и успех!» «А теперь...» Патриарх осёкся, борясь с новым приступом жгучего гнева. В этот миг в дверном проёме возникла ещё одна фигура. Юноша в алой мантии с вышитым на груди огненным фениксом. Он низко поклонился Норбану, едва ли не касаясь пола лбом. «Отец!» – произнёс юноша, не поднимая глаз. «Позволь мне заменить брата Сариндара на региональном турнире. Боюсь, что в таком состоянии он не сможет представлять нашу школу в должной мере». Патриарх Иша кинул его безучастным взглядом, но промолчал. И тут на пороге показался сам Сариндар. Горделивая осанка практически не изменилась. Однако на его лице больше не сияла властная улыбка, некогда способная свести с ума любую женщину как в клане, так и за его пределами. Левую сторону лица прикрывала массивная маска из обсидиана с металлическими заклепками. Под глубокими провалами ее глазниц виднелась обваренная кожа. Уцелевший глаз полыхал яростью лесного пожара, обжигая всех, кто осмеливался встретиться с ним взглядом. В правой руке юноша сжимал длинный клинок с рукоятью из чистейшего золота, отливающий солнечными бликами. Ножны были точно такими же, с узорами прямых солнечных лучей. «Турнир!» – прохрипел он окидывая присутствующих безумным взором. «Мне плевать на этот турнир! Если так хочешь, младший, то можешь представлять нашу школу. Я же ухожу в уединенную тренировку, а тот, кто посмелится мне помешать, лишится головы!» Норбан нахмурился. Его взгляд метнулся к клинку в руке Сариндара. Он не расставался с ним ни на мгновение с тех самых пор, как вернулся из храма утраченных сфер. Парень пренебрежительно фыркнул, развернулся и вышел из зала, все так же сжимая клинок. Сиэр, младший сын патриарха, встал с пола, вопросительно глядя на отца. Норбан лишь досадливо махнул рукой, давая молчаливое решение. Все равно его этот вопрос не слишком сильно волновал на данный момент. «Ступай, сын мой!» – глухо произнес он. Представь честь нашей школы на этом турнире, раз уж твой брат избрал другой путь. Сиэр низко поклонился и торопливо удалился из помещения. Он отставал от брата всего на полшага. И всего эти полшага отделяли его от любви его матери и гордости его отца. Родители совершенно не обращали на него внимания. Они были увлечены лишь успехами старшего брата, который во всем имел успех, даже особо не напрягаясь. И сейчас для младшего члена семьи было самое лучшее время, чтобы показать себя. Норбан же остался стоять в гробовой тишине зала, уперев безжизненный взгляд в оплавленную стену. Сариндар шагал через широкий двор резиденции, направляясь к окраине скалистого плато, на котором возвышались здания школы. Гордо расправив плечи, он лишь крепче сжимал рукоять клинка Саларис, ощущая исходящую от него могучую огненную ци юноша миновал кованные ворота из черного металла и двинулся по горной тропе, уводящей все дальше на север по склонам горы. Наконец он достиг едва заметной пещеры, которая терялась среди остроконечных пиков и выступов скал. Спустившись внутрь на несколько десятков шагов, сарендар вдруг замер перед неприметной с виду дверью, грубо вырубленной в стене подземного грота. Пещера простиралась глубоко внутрь горного массива, образуя целую анфиладу залов и гротов. В каждом из этих залов на стенах виднелись вырезанные священные письмена, а на полу были нанесены магические формации возможных конструкций. Это была обитель для погружения в уединенную тренировку. Наконец, юноша достиг самого центра этого огромного пещерного комплекса. Здесь, в гигантском зале со сводами, подпертыми колоннами причудливой формы, Сариндар всегда проводил свои самые жесткие тренировки. Вокруг него царила тишина и безмолвие. Лишь слабые отблески духовной энергии струились сквозь стены, придавая всему этому месту мистический оттенок. Сариндар осторожно опустил Саларис на пол и принялся снимать верхнюю одежду. Холодный воздух пещеры коснулся его торса, заставив вздрогнуть от прикосновения. Раны, обезобразившие когда-то привлекательное лицо, на миг вспыхнули болью. Под внутренним взором юноши вновь возник образ того вольного практика – джина. Ненависть затуманила разум, когда Сариндар вспомнил унижение, которое он потерпел во время их встречи. Вспомнил, как этот ничтожный вольный практик осмелился поднять на него руку и изуродовать его лицо. Сариндар опустился на холодный каменный пол, скрестив ноги в позе для медитации. Перед ним лежал клинок Салариса, отбрасывающий зловещие блики на застывшее лицо юноши. Несмотря на попытки целителей, страшные шрамы от ударов джина не затягивались, а обезображенная плоть вокруг маски отказывалась заживать. Внезапно Сариндар почувствовал, как изуродованная сторона лица вспыхнула жгучей болью. Он сжал зубы, борясь с волной агонии, захлестнувшей его разум. И тут, словно сквозь туман... Перед его взором вновь промелькнуло лицо Джина. Надменная усмешка, взгляд полный презрения. В данный момент ему было наплевать, что это был обман сознания. Он уже не помнил, как это все было на самом деле, да и неважно было это парню. Ярость захлестнула юношу. Казалось, эта боль – плод его же собственной ненависти, обретшей почти осязаемую форму. Клинок Салариса слегка завибрировал, словно впитывая эти волны гнева и питаясь ими. Древнее оружие жаждало крови и мести, жаждало почувствовать силу своего хозяина. Сариндар ощутил, как мощная огненная циклинка начала просачиваться сквозь его ауру, подстегивая пламя ярости внутри. Боль отступила, уступив место яростному безумию, кипевшему в его душе. Лицо Джина все ярче вспыхивало в его воспоминаниях, высекая искры ненависти. Клинок подпитывал этот огонь, жадно поглощая каждую крупицу злобы Сариндара. Их связь крепла. Легендарный Саларис обрел новую жизнь в руках своего безумного хозяина, обещая утолить жажду мести. В голове юноша эхом отозвались слова старого мастера. «Чтобы снять проклятие, нужно убить того, кто его наложил. Джин еще не знал, какой ужасный рок его ожидает. Он пожалеет о том дне, когда посмел бросить вызов Сариндару из школы фениксов огненной зари. Сариндар вынырнул из собственного безумия, возвращаясь в реальность. Клинок замер, довольный яростью своего хозяина. А на обожженной стороне его тела медленно затухали всполохи пламени, что поддерживали эти страшные шрамы. Именно Саларис не позволял ранам юноши затянуться, но ни один лекарь и даже опытный практик-патриарх норбангрис не могли разглядеть этого. Клинок продолжал подпитывать ярость своего владельца, пусть и таким бесчеловечным способом. Артефакт не испытывал эмоций, он лишь выполнял свою задачу. «Я глубоко вдохнул, стараясь держать волнение». Солнечные лучи пробивались через расселены в куполе, бросая блики на каменные своды арены. Воздух пропитался гулом сотен голосов. Практики со всех уголков континента стекались в Карборн, в надежде получить шанс выступить на турнире пяти великих сект. После регистрации мне вручили табличку с вырезанной цифрой 12 и проводили к одному из секторов огромной арены, где уже толпились десятки моих будущих соперников. В центре сектора лежала гладкая известняковая площадка с высокими стенами по периметру. Вокруг расстилались ряды каменных скамей, будь то специально созданных для наблюдателей. Вскоре эти места заполнились практиками и смертными, желающими увидеть сражение воочию. Толпы людей валили на трибуны, лица сияли любопытством и предвкушением. Школы прислали сюда лучших учеников, дабы те прославили род и честь наставников. Вокруг меня со всех сторон вспыхивали разговоры и споры, люди горячо обсуждали предстоящие поединки. Я пробрался к краю площадки, оглядывая собравшихся. Среди потока лиц то и дело мелькали фигуры, закутанных в накидки людей. Очевидно, те, кто собирались делать ставки, и обычные на вид торговцы, собравшиеся на богатый улов. Несколько группок таких субъектов уже вступили в оживленные переговоры, обмениваясь связками трав и ингредиентов. Я прислушался, пытаясь уловить суть их бормотания. «Десять духовных корней тигра на то, что парень из школы сияющего журавля одержит три победы подряд!» «Вот, держи!» — ответил его собеседник, протягивая такую же связку мерцающих корней мужчине, принимающим уставки. «На то, что этот пацан вылетит в первом же бою!» Я хмыкнул, отворачиваясь. Похоже, подобные ухищрения с азартными ставками были весьма распространены на турнирах такого масштаба. Публика жаждала зрелищ, а ставочники давали им этот шанс, устраивая пари. Все эти связки ингредиентов и артефакты служили своего рода валютой для подобных сделок. В самом центре арены высилась могучая колонна, венчающаяся широкой смотровой площадкой с бойницами по кругу. Я присмотрелся и разглядел там несколько важных персон. Должно быть каких-то патриархов. Один из них, крупный мужчина в расшитой мантии школы лазурного потока, приветливо помахал рукой собравшимся. Рядом с ним стоял практик в зеленом одеянии, чьи манжеты были расшиты изображениями ветвей и листьев. Не составляло труда догадаться, что он представлял одну из школ природной ци, чьи мастера были неразрывно связаны со стихией растительности и ветра. И тут мое внимание привлекло новое движение в центре арены. На площадку, окруженную высокими барьерами, вышел мужчина средних лет в строгих одеждах служителя турнира и с важным видом возвел руку вверх. Его губы шевельнулись, но звука не последовало. Зато в следующее мгновение могучий голос разнесся по всему амфитеатру, словно прогремел гром. Мужчина держал в ладони небольшой камешек, мерцающий тусклым светом. «Приветствую всех участников и зрителей регионального турнира в Карборне! Спасибо, что выбрали западный сектор!» Возгласил он, и голос его был столь могуч, что заставил вздрогнуть каждого в этих древних стенах. Похоже, тот артефакт в его руке был чем-то вроде усилителя звука. Служитель сделал паузу, помолчав для пущего эффекта. Все взоры обратились к нему. Сегодня вы, юные искатели силы, претендуйте на шанс выступить на турнире пяти великих сект, престижнейшем событии во всем нашем мире. Новая пауза для вдоха, а после провозглашения Десять сильнейших практиков из каждого из четырех секторов арены будут удостоены этой великой чести. Именно они отправятся дальше, чтобы сразиться за право прославить свое имя в аналах истории. По толпе прокатился дружный вздох. Словно единое тело, участники разом затаили дыхание в предвкушении. Человек на арене развел руки в стороны привлекая всеобщее внимание турнир устроен последующим правилам вновь разнесся его голос поединки пройдут в несколько этапов в первом участники каждого сектора будут делиться на пары случайным образом победивший в паре Продолжит путь к следующему туру, проигравшего же будет ждать новая жеребьевка через несколько схваток. Чем дольше вы одерживаете победы, тем выше ваши шансы на попадание в число первой десятки сильнейших. Но даже при поражении у вас есть шанс попасть в первую десятку поскольку за победу вы получаете пять очков, а за поражение с вас вычитают три очка. Человек выдержал новую паузу, позволяя информации отпечататься в сознании присутствующих. Я сконцентрировался, запоминая правила. «На поединках разрешено применение пилюль». «Зелий и прочей духовной медицины для усиления ваших сил», — продолжил он. «Однако использование боевых артефактов, таких как магические клинки или доспехи, строго запрещено. Лишь ваша собственная сила и умение откроют вам путь на большой турнир». Я кивнул про себя, одобряя эти правила. Конечно, участие в таком событии налагало определенные ограничения, однако они были вполне справедливы. К тому же подобный формат более выгодно ставил меня в сравнении с учениками великих школ, чьи ряды были утыканы волшебными реликвиями. Жаль, конечно, что ни лунарис, ни мои наручи в этот раз мне не помогут. «Бой будет проходить до тех пор...» пока кто-то из участников не сдастся добровольно или не окажется без сознания. Победив одного соперника, вы продолжите поединок со вторым, и так до тех пор, пока не проиграете, ибо только по-настоящему сильный практик сможет одержать 10 побед подряд. Кстати говоря, служитель так ничего и не упомянул об убийствах участников. Хотя в таких поединках это было бы более чем возможным исходом. Похоже, организаторы решили не заострять внимание на этом факте, давая понять, что смертельные случаи не будут караться. Да и зрители хотят зрелищ. А насчет серии побед, действительно, интересное правило. Одержать просто десяток побед, это пусть и непросто, но между боями можно восполнить силы. Тут же организаторы, будь то специально, усложнили задачу. Выходит, нужно распределить свои силы таким образом, чтобы хватило на все 10 поединков. И ведь не угадаешь, может, следующий противник будет в разы сильнее предыдущего. «Всего у каждого участника будет ровно по 10 поединков», — продолжил мужчина. «Те, кто после этих 10 поединков наберет наибольшее количество очков, Сможет попасть в десятку лучших. Поэтому шанс есть у каждого, в ком сильна его воля к победе. Толпа разразилась приветственными криками и воплями. Воинственный дух так и плескался в воздухе, ожидая выхода. Я ощутил, как мое сердце забилось сильнее. Перспектива противостоять лучшим бойцам нашего мира вызывала во мне неописуемый трепет. На этих словах он развернулся и зашагал прочь, оставив учеников в предвкушении грядущих сражений.